За последние несколько дней Альбину умотала по разным моральным состояниям так, словно она летала на американских горках. Она не знала, что с этим делать, но отчаянно пыталась сражаться с собой самой, со своими чувствами и со своими желаниями просто выбежать из дома и умчаться, куда глаза глядят. А причина тому выяснилась довольно скоро, когда она попыталась вспомнить, когда у нее в последний раз были месячные но не смогла этого сделать. Дождавшись, пока Васин уедет разводиться со своей чертовой Леной, Аля спустилась в аптеку. Пока стояла в очереди, ее стало потряхивать от волнения за Дениса, ведь он остался в квартире один на целых десять минут. А потом Альбина поняла, что волнуется она вовсе не из-за сына, а из-за непонимания, что же будет дальше. Лена, чтобы ей пусто было! пока никаких действий в отношении квартиры, где они жили втроем, не предпринимала. Тимми молчал на данную тематику тоже, а сама Аля, как бы ни старалась сделать вид, что она слепо доверяет Васину, начинала сводить себя с ума. Однако пока приказала себе мысленно сосредоточиться на покупке теста и выяснении того, не беременна ли она, а уже потом решать что-то с жильем и прочим. Купив сразу пару упаковок, Аля вернулась домой, убедилась в том, что с Дэном все в порядке, после чего опустилась на стул в прихожей и застыла. Совсем недавно она хотела дочь, хотела до безумия, зная, что только так она сможет передать дальше свою красоту. А сейчас, когда она происходила вся эта ерунда с квартирным вопросом и тем, как повел себя в итоге Васин, мысли о втором ребенке – Уже не приносили Али такого счастья. Но все же она решилась. Встала и отправилась в ванную. Нужно сделать тест, а лучше сразу два, чтобы убедиться в том, что она беременна. Или, возможно, к лучшему опровергнуть это. И вот тот самый момент, который Альбина помнила еще с того дня, когда она узнавала пять лет назад, уж не залетела ли она от Тима, и вновь тест на краю раковины когда нужно прождать несколько минут и только после этого перевернуть его. Что Аля и сделала? Схватив легкие столько воздуха, что их даже стало распирать от боли, две полоски. Их действительно было ровно столько. Вишневые черточки на белом продолговатом тесте. Явное свидетельство того, что их скоро станет четверо. Альбина всхлипнула и опустилась на край ванны. Не четверо их станет, черт бы все побрал, а гораздо больше. Ведь есть еще дурацкая Лена и две их стимом дочери. Те самые, которые значат для него очень даже много. Так, спокойно. Нужно перестать себя накручивать по данному поводу, а подумать о том, что у нее в животе сейчас ребенок. Та дочка, которую она так хотела. Только почему эта новость не приносит и сотой доли радости, на которую Аля рассчитывала. Вскочив, она бросилась делать еще один тест. Вдруг первый оказался ошибочным, подделкой. Однако через пять минут Альбина ожидала подтверждения того, что она знала и так. Беременность. Однозначно на все сто. «Боже мой!» выдохнула Аля, тяжело опираясь на раковину. Она взглянула на свое отражение в зеркале и прикрыла глаза за последнее время стала не такой уж и красавицей, какой считала себя раньше. Наверное, сказывались гормоны и переживания, которые жизнь ей подкидывала беспрестанно. А может, все дело в том, что дочери всегда начинают отнимать красоту матери? Даже в тот момент, когда еще не появились на свет? «Успокойся, успокойся, Аля!» шепнула она собственному отражению. Не особо-то это действовало, в том смысле, чтобы привести ее в чувство. Но Альбина не оставляла попыток перестать тревожиться хотя бы так. Когда вышла из ванной, к ней подбежал Денис. В последнее время она очень старалась быть прилежной матерью, хотя получалось, возможно, далеко не все. Но как теперь представить, что вскоре детей у нее будет двое, и они оба будут точно так же носиться здесь? «Ах, нет, вовсе не здесь!» а в каком-то другом месте, мифическом, непонятном, ведь у них нет даже крыши над головой. Альбину стала накрывать панической атакой. Если и дальше будет тянуть кота за все подробности, им попросту будет некуда отсюда съезжать. И вообще, она доверилась ему, отправила мать подальше и осталась одна. И сейчас у нее нет вообще никакого понимания относительно их будущего. Вообще никакого! «Иди поиграй, сынок!» отстранила от себя ребенка Альбина, когда Денис попытался уцепиться за ее ноги. «Поиграй! Мама занята!» Слава богу, Дэн был воспитан нормально, потому послушался и учался в детскую. А когда Аля уже собиралась пойти в спальню и полежать с закрытыми глазами, чтобы предпринять попытку хоть немного все устаканить в голове, вернулся Тимофей. Он вошел в квартиру с каким-то странным видом, как будто вернулся откуда-то из другого мира, того самого, куда Альбине не было доступа. Это разогнало внутри нее панику еще сильнее. Даже кислород будто стал тягучим, как сироп. «Как все прошло?» — спросила Аля, подойдя к Васину. И когда он не прижал ее к себе, как она того ожидала, степень дикого безумного состояния внутри стала зашкаливать, переливаясь через край. Нет, это точно окончится жуткой истерикой. Теперь Альбина это прекрасно понимала. Осознал это и Тимофей. Поспешно, пока Али не провалилась в состояние, из которого выбраться можно будет с огромным трудом, он все же заключил ее в объятия, после чего заверил. Все прошло прекрасно. Мы развелись, все вопросы утрясли. Так что теперь я свободен. Улыбнувшись, Васин чуть отстранился, и приподнял лицо Альбины за подбородок. Он всматривался в ее глаза бесконечно долго, а она стояла, гадая, стоит ли прямо сейчас говорить о беременности. Господи, насколько же ей легче бы было, если бы рядом была мама, которая бы дала совет. Или взяла на себя решение той проблемы, которую почему-то Тим не видел в упор. «А как мы с тобой будем жить дальше? Ты это решил?» — спросила она дрогнувшим голосом. От внимания Альбины не укрылся тот факт, что Васин поджал губы, но тут же снова растянул их в подобие улыбки, которая вышла кривоватой. «Мы втроем будем жить отдельно, я же сказал. Просто не здесь». Поспешно оставив на виске Алю поцелуй, он принялся разуваться и раздеваться. Альбину уже окутала ощущением полнейшего разочарования. Она так хотела просто быть рядом с Тимом, чтобы он принадлежал ей без остатка, и вот, когда это случилось, радости от данного события не было никакой. «Я пойду что-нибудь приготовлю», — выдохнула Аля с горечью, которую даже не скрывала. И стоило только Васину рассеянно кивнуть в ответ, развернулась и пулей помчалась в сторону кухни. Хорошо, что пока она приняла решение спрятать положительные тесты и ни о чем не говорить Тимофею, потому что те чувства, что Али испытывала, откровенно ей не нравились. Казалось, что земля уплывает из-под ног, а ее чертова сестрица забирает больше, чем отдает. Ведь, по сути, Альбине достался только Тимофей, а у нее уже увели и отца, и то, чем он владел. Это было жутко, несправедливо, И данное чувство стало особенно острым, когда Альбина начала лихорадочно хозяйничать на той кухне, которая ей, по сути, не принадлежала. Надо успокоиться, взять себя в руки. Иначе эта сука Лена будет очень счастлива, когда поймет, что Аля провалилась в собственное безумие. Она не доставит ей такого удовольствия. Костьми ляжет, но не позволит Лене праздновать победу. Пошла она к черту! Последующие несколько дней немного привели Альбину в чувство, особенно старался Тими, который был рядом как можно чаще, даже взял небольшой отпуск, что они провели вместе. Да, конечно, отлучался, занимаясь теми делами, которые требовались от него относительно Лены и их детей. Но Аля очень старалась уговорить себя, что так пока и будет. Вот расстанутся окончательно Лена и Васин, когда все вопросы будут окончательно решены, и Тимофей еще чаще будет проводить время с новой семьей. На эту волну Альбина себя и настраивала, и у нее это даже прекрасно получилось сделать, однако все испортил звонок. Это была мама, с которой в последнее время общение свелось чуть ли не на нет, по поводу чего Аля искренне переживала. И вот Снежана звонила сама, что обрадовало Альбину просто неимоверно. «Но как там твои дела с Васиным?» Спросила мама таким тоном, который Али совершенно не понравился. Однако она решила сделать вид, что никаких негативных ноток не уловила. «Все нормально, мам, живем!» Ответила Альбина расплывчато. Но тут же напряглась, когда Снежана фыркнула. «Живете в той квартире, которая принадлежит Лене? Да уж, отличная судьба у моей дочки!» Аля тут же запылала негодованием, однако высказать его не успела, потому что мама вдруг ошарашила. «Кстати, твой Васин сказал тебе о том, что деньги от продажи их с Леной квартиры он вложил в жилье, которое оформил на своих дочерей?» Альбина попыталась осознать, что именно ей говорили, однако у нее это не особо-то получалось сделать. Она стояла, сжимая телефон с такой силой, что даже в пальцах от этого засоднила. «Как это так? Почему на этих сраных девочек, когда у него имелся сын? И почему он вообще ни слова не сказал о том, что проворачивает за ее спиной?» «Откуда ты это знаешь?» выдавила из себя Аля, держась из последних сил. «Знаю и точка!» — отозвалась Снежана. «А вот ты, судя по всему, была не в курсе. Ну и что? Каково тебе, выгнав мать подальше, понять, что тебя просто развели как лохушку?» Слушайте, дальше это Альбина не стала. Положила трубку, а сама ощутила себя так, словно ее голову сунули под воду и удерживали там, пока воздуха в легких не осталось. Это был крах всего. Всей ее жизни, всех надежд. Тимофей ничего ей не говорил, а сам творил такое, что иначе, чем предательство, назвать было нельзя. «Денис!» – завопила Аля и даже сама задрожала от того, сколько ужаса сквозило в ее голосе. Она бросилась в детскую, увидела, что очень напугала сына и поспешно прибавила, не желая доводить Дэна до паники. «Собирайся! Мы поедем погулять!» Вот в чем она так нуждалась в последнее время. Возможность уехать хоть куда-то, покинуть эти стены, сорвавшись с места в никуда. Схватив небольшую сумку, она стала бросать в нее одежду и предметы первой необходимости. Куда именно они с сыном отправятся, не знала, но собиралась решить данный вопрос в моменте. А когда помогла Денису одеться, усадила его в прихожей и дала указание ждать, пока она позвонит папе, после чего заперлась в ванной. Набрав номер Тимофея, Аля на мгновение засомневалась в том, что делает, и все же решилась. Как только Васин ответил на звонок, выпалила в трубку. «Я в курсе того, что ты сотворил, Тимми!» Натреснуто заявила она, и прежде чем Васин бы стал расспрашивать о чем бы то ни было, добавила, «Ты оформил квартиру на своих дрянных дочек и мне ничего не сказал, ни о чем со мной не поговорил. Я тебе этого не прощу. Я забираю Дениса, и мы уезжаем. Ах, да, и я беременна, Тимми, ношу твоего второго ребенка, Но ты его никогда не увидишь, как и Дэна. И не смей мне даже на глаза попадаться!» Выдав эту тираду, Альбина отключила связь. Кажется, Васин попытался ей что-то сказать, но она не собиралась его слушать. «Пусть катится к своей драгоценной Леночке и этим своим жутким девицам, которые чуть не отправили ее маму на тот свет». Тимофей начал названивать ей сразу же, Но Аля поступила с его попытками связаться очень просто. Отправила Васина в блок, везде, и, удовлетворенно улыбнувшись сама себе, вышла из ванной. Взяла сумку и велела Дэну: Поехали! Сейчас я вызову такси и немного попутешествуем, милый. Денис воспринял это как приключение. Его личико просияло, а сам он доверчиво дал руку матери, после чего они покинули квартиру. А папа? только и спросил сын, когда они ждали лифта. Альбина сцепила челюсти, но распространяться при ребенке на тему того, как отвратительно с ними поступил Васин, не стало. Не было смысла этого делать, Дэн все равно ничего не поймет. «А папу увидим позже», — обещала она Денису и, шагнув к двери лифта, закрыла тему. «А пока давай о нем не будем, у него дела». Она знала, что, скорее всего, уже через пару часов и сама будет скучать по Тиму настолько, что это будет выворачивать ее наизнанку. Но сейчас уверенность в правильности этого поступка была абсолютной. Вот на нее и стоило ориентироваться.